Аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в Ухе». Виктор Пелевин. Ухряб. Для вас читает Мещеряков Артем. «Ты мне умно не говори», — сказал Василий Моралов, гуманитарий на пенсии. «Я сам умный. Три книги написал. Проще надо. Вот у тебя что на руке? Часы, да?» Собеседник, друг и в некотором роде ученик, утвердительно икнул. «Ну вот и по размысли, тут своя диалектика. Носишь ты их, носишь, они у тебя тикают, тикают. А при чем тут научный атеизм, Вася? Мы ж с тобой о научном ате...» «Ты да слушай, они тикают, тикают, и вдруг... Бац!» Ударились Араквину. «Почему Араквину?»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 Холодная, бесформенная и угрожающая. «Вспомнить надо», — думал Моралов. «О чем-то мы таком? О часах, что ли? Да нет, о часах это я помню. Это мы с атеизма перешли. А вот потом, когда он на диванчик лег... Час, наверное, бредил. И вот тогда я чего-то такое... Э, нет, не помню». Открывая глаза, Моралов видел вокруг себя загаженную комнату.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 Вспомнил. Ухре! громко сказал он. Вчера успели еще поговорить о Боге. Оказалось, верит в него оба, но каждый по-своему. Петя признался, что берет с собой на работу высушенное волчье ухо, а в особо серьезных случаях три раза обходит клумбу во дворе, от чего получает небывалый заряд бодрости и мужества.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 «Бог», — объяснил Моралов, — «и все остальные черти — это как бы персонифицированное обобщение всего непонятного». «Чего ж», — помолчав сказал тогда Петя с диванчика, — «в стране за все это время очень много непонятного набралось, и чем дальше, тем непонятнее. Выходит, и Бог такой есть, который этому соответствует? Не тот, в которого раньше верили, а такой, который все это, как ты выражаешься...» Персонифицированно обобщает. Конечно, сказал Моралов, объективно должен быть. И соответствующая религиозная мисть тоже. А почему нет? Легко. На этом разговор сам собой затих. Моралов долго ворочался, вздыхал и все думал об этом интересном предмете, пытаясь представить себе такого Бога. Только вдуматься.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 потом проснулся и засуетился Петя, он уже опаздывал на работу в другом конце города. Проводив его до дверей, Моралов пошел обратно, и тут, в мутном утреннем полусне, когда он, сидя на кровати, стискивал брюки, его настигло невероятно ясное понимание. Такое, что испытав его, он даже не стал окончательно раздеваться,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 Все дело было в этом слове, именно оно родилось из утренней вспышки ясности, и именно оно находилось сейчас в центре темного образования в его душе. «А что значит ухряб?» – подумал Моралов, сгримасы боли, поворачиваясь к стене. «Ухряб?» – ничего не значит. Порядок был наведен, и похмелье прошло. Моралов вглядывался в зеркало, зачесывая поперек головы длинную пегую прядь и, думая, что так причесывается, в сущности крайне нелепо. Мало того, что все видят его плешивость, так все еще видят и то, как он комплексует по ее поводу. Шевеление в душе вроде притихло и только иногда напоминало о себе этим бессмысленным словом, выбрасывая его внезапно на поверхность. Поправив галстук, пиджак и галстук он надел, чтобы защититься от этой непонятной внутренней западни, Моралов пошел на кухню. Проходя по коридору, он вдруг схватился за грудь и прислонился к дверце стенного шкафа. Квартира резко качнулась, некоторое время подержалась в наклоненном состоянии и медленно вернулась в обычное положение моралов твердо знал что каким-то образом только что происшедшее было связано с ухрябом Что же это такое а вслух спросил он ухряб хрябс пробило на стене убедившись что пол больше не качается моралов решил повременить с обедом и часик другой почитать что-нибудь художественно приключенческое он прошел в комнату наугад взял из шкафа серенькую с кружком на корешке книгу и открыл ее как это обычно делал на странице своего возраста 68 -й. перед этим моралов посмотрел сколько еще осталось жить и увидел 228 стало спокойно вкручиваясь в раскаленный воздух, рыбая гладь моралов хмыкнул как это так рыбая гладь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 Тоже очень театральный. «Привяжется какая-нибудь чушь, громко сказал он к нижному шкафу. Так человек и с ума может сойти, если, конечно, слаб духом. Не раз еще в тот день Моралов остро ощутил враждебность судьбы. Удивительная мерзость произошла в кинотеатре. Казалось, уж там-то вовсе неоткуда было взяться у хрябу, и на тебе. На стене картина, на картине рябина, а по бокам два подсолнуха.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 который, коротко поглядев ему в глаза, поднял большой спортивного вида топор. «У-у-у!» выдохнул он. «Хряп!» — вонзился топор в доску. И голая мертвая нога, быка, что ли, разделилась на две. Зажав рот, Моралов выскочил на улицу и быстро пошел к остановке.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 И хоть Моралов и не заметил во всем этом никакого ухряба, все равно у него осталось четкое чувство, что тот присутствует и на плакате, и в этих солдатах, и даже в этом октябрьском небе над головой. Надвинув поглубже шляпу и отворачиваясь от ветра, он засеменил домой. За последние два дня ухряб из маленькой щелочки внутри превратился в бездонную и безграничную пропасть –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 Без сомнения было точно так же пронизано и наполнено ухрябом и два дня, и пять лет назад, задолго до прозрения. Но тогда ухряб не был виден внутри, а раз так, не замечался и внешний ухряб, несмотря на всю свою безмерную грандиозность. Ведь заметить, думал Моралов, понять что-то про окружающий конкретный мир или про другого конкретного человека можно только одним способом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 Асфальт как асфальт и так далее. Теперь же оказалось, что все вокруг просто форма, в которой временно застыл ухряб. Так же, как бронза остается той же бронзой, отливаясь и в солдатика, и в крестик, и в памятник Грибоедову. Итак, огромный безмерный ухряб, а в центре просвеченный ухрябом моралов, осознающий, что самое главное для него –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 Мглистым ноябрьским вечером говорила на кухне радио. «Ну и дался же им этот ухряб», — с тоской подумал Моралов. «Хотя, если вдуматься совсем глубоко, дался он не им, а себе самому». Окончательно он вот как ощущал свое положение. Стоит на нижнем ухрябе, а сверху, плитой пресса, медленно опускается другой ухряб.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 как молоко из бракованного пакета, не заткни он брешь. Ухряб это было, во-первых, звуковое, во-вторых, буквенное и, в-третьих, смысловое сочетание, служившее для закрывания дыры. Борт Титаника, пропоротый айсбергом и всякая дрянь, затыкающая пробойну. В машинном отделении ухряб это промасленная ветошь, в пассажирском постельное белье, смокинги и платье и так далее. Ухряб что иное, как символ, конкретный отдельно взятый символ», – думал Моралов, надевая пальто и закутывая горло шарфом цвета хозяйственного мыла. И вскрывать его надо с помощью самого этого символа, то есть ухряба, да и исторический опыт свидетельствует, что один ухряб уничтожается с помощью другого, создаваемого на его месте. Сейчас узнаем! Шептал Моралов, забирая квартирную дверь и спускаясь к лифту. «Сейчас узнаем, что там прячется». Моралов знал, что там прячется нечто нестерпимое, нечто такое присутствие, чего он не мог вынести даже секунды. И теперь собирался зайти к этой нестерпимости как бы со спины, поглядеть на нее хоть одним глазом. Такси остановилось скоро. Моралов сел на переднее сиденье, поглядел на шофера и даже вздрогнул от отвращения. У того между усов шевелился нежно-розовый раздвоенный ухряб. Зашевелившись, он растянулся сразу во все стороны. За ним мелькнуло что-то влажное, и Моралов услышал. «Далеко?» Ухряп! тихо ответил Моралов, как и предусматривал его план. «Тут рядом», – сказал водитель. Понятие растяжимо. Где тут рядом? Ухряп! произнес Моралов с чуть другой интонацией. Прямо! задумался водитель. До самого конца. Ухряп! испуганно выпалил Моралов. Слова таксиста его смутили. «Угу, так угу! пробормотал водитель. Вот только кричать не надо! Он явно обиделся.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 Деревья, ударив ветвями по лицу, пропустили, Моралов даже не стал нагибаться за сбитой с головы шляпой. Впереди лежало поле, покрытое заснеженными буграми и ямами, а с ближайшего бугра на него глядел ухряб в виде небольшой собаки. «Иду!» – Моралов помахал ей рукой. «Сейчас!» Каким-то образом он чувствовал, что постепенно приближается к тайне, спрятанной за странным словом. Проваливаясь в снег, он шел вперед, и эта уверенность росла. Собака увязалась за ним, привлеченная решительностью его походки. Увиденное и понятая давней пьяной ночью начинало закипать в душе, как вода в кастрюле, а понятие ухряб стало как бы крышкой. Подняв ее, можно было все мгновенно осознать, если, конечно, не бояться возможных ожогов. Размашисто шагая по рытвенным и не обращая никакого внимания на забившийся в ботинки снег, Моралов начал размышлять о смысле, который таило в себе звучание слова. С такой точки зрения он никогда раньше не рассматривал проблему, и сама новизна и легкость, с которой ему думалось об ухрябе, свидетельствовали о близости разгадки. Ухряб, раскладывал Моралов, хребет и ухаб.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 Вся обувь, изношенная на пути к этому месту, все возникавшие когда-то мысли по поводу того, как удобнее и комфортабельней достичь этой временной и пространственной точки. Все те разумные и серьезные объяснения происходящего, которые нормальный взрослый человек наклеивает на каждый поворот своей жизни. Словом, вспомнилось очень многое. У, У хря! -п! Подняв лицо к небу, закричал моралов, а затем решительно с размаху повалился в яму и, как сбрасывают покрывало с памятника, отбросил ненужное больше слово, приготовясь увидеть то, что за ним. Нашли его через два дня лыжники по торчащему из снега красному носу. А Для вас читал Мещеряков Артём. Благодарю за внимание и прошу подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий и нажать на колокольчик. А еще буду очень рад, если вы подпишетесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Я желаю вам добра и до новых встреч, друзья!